От автора Юлии Фим. Дорогие слушатели, в послесловии этой книги я решила оставить вам небольшую сказку. Я бы так написала историю наших пятерых друзей, будь они китайской легендой. Сказка о зверях Давным-давно в глубоких лесах, где ветви деревьев шептали тайны небес, где ручьи пели свои бесконечные песни и где каждый луч солнца казался чудом, жили пять зверей — тигрица, дракон, лис, черепаха и обезьяна. Ходили о них самые разные слухи. Кто-то говорил, что они хорошие друзья, а кто-то, что таких заклятых врагов не найти. С одним только соглашались все. В этот лес лучше не соваться. Повезет, если наткнешься на черепаху, она, быть может, и отпустит, но если попадешься остальным, то навсегда останешься в темной чаще. Пятеро зверей поделили между собой лес. Тигрица поселилась на склоне горы в пещере, вход в которую был закрыт камнями, напоминающими грозный оскал. Ей нравилось уединение, а еще она любила то, что могла далеко глядеть и наслаждаться красотой и величием мира. Так она стала стражем древнего леса. Поговаривали, что тигрица бесстыжа заняла лучшее место в лесу. Однако, когда на вершине горы поселился дракон, то никто больше не хотел жить на склоне. Теперь гору всегда обволакивал туман от дыхания дракона, который оберегал леса тигрицу от нежеланных путников. Так дракон сделался невольным хранителем леса. Лис обосновался среди вечно цветущих садов. Каждый цветок был здесь символом радости, украшающим землю разноцветными картинами, словно лоскутами. Лис жил, вкушая нектар цветов, и путешествовал только, чтобы найти все больше уникальных растений и вырастить их на своих полянах. Лис стал воплощением красоты этого леса. Черепаха прижилась в отдаленном болотце, выбрав отшельничество. Она стремилась к мирному существованию, надеясь найти у себя в уголке тишину и покой. Черепаха воплощала собой безопасность, однако размышлять в уединении у нее не получалось. Обезьяна, веселый и беспечный, поселившийся в кронах деревьев всего леса, каждый день прыгал по ветвям вокруг болот черепахи, зовя ее поиграть. Обезьяна был радостью леса. Раз в семь дней звери леса собирались у болот и неизменно вели один и тот же разговор. Кого постигла наибольшая горюшка? «Мой отец изгнал мать из леса всегда начинал лиз скорбно разглаживая свой пушистый хвост больше я ее не видел у нее была теплая шрстка вот беда встревала обезьяна я и не знаю кто мой отец меня некому было обнять обезьяна нервно зачесался он выжил один в семье и чувствовал себя виноватым мой отец однажды дал мне лапой по морде Тигрица не любила оставаться в стороне от споров и не пускал меня гулять по лесу. Поднимался туман. Это дракон молвил. «Мой отец пронзил меня хвостом. До сих пор остался след». Дракон показал бледный след на чешуе. Звери повернулись к черепахе, которая должна была рассудить, кто несчастнее из них. Однако черепаха всегда отвечала одной и той же фразой. Подите, пожалуйста, прочь с моего болота». Звери расходились, ведь всем было известно, какой у черепахи был любящий отец. И только тигрица ворчала напоследок. «Зато вас, мамы, любили». «Моя? Да-да, обезьяна, маму ты тоже не знал». И спорили они так неделя за неделей на болоте черепахи, пока однажды она не выдержала. «Если вас не любили родители, давайте я вас буду любить». Звери настороженно отнеслись к этой идее. «Как это так? Вот так просто? Взять и любить? Что если это хитрый план черепахи по захвату леса?» Лис на каждое доброе слово черепахи осыпал ее потоком подозрений. Дракон держался настороженно, уверенный, что самые близкие всегда предают. Тигрица перестала появляться на болоте, до того ей страшно было принимать любовь. Черепахи приходилось подниматься к ней на склон. Обезьяна и вовсе надулся и говорила себе гадости, лишь бы оттолкнуть черепаху. Однако проходили годы, столетия, и лес начал меняться. Тигрица стала чаще улыбаться и начала пускать зверей из леса к себе в пещеру. Дракон без рассказывал истории, потому что черепаха всегда слушала. Лис научился доверять и стал не только собирать цветы, но и раздаривать их остальным зверям. А обезьяна простил себя за прошлое и стал самым любимым помощником черепахи. Каждое утро он сверялся как настроение у всех в лесу и спешил поделиться этим с черепахой. Черепаха тоже кое-что поняла. Не всех можно заставить себя полюбить, сколько бы тепла она ни подарила. Однако в поддержке и любви звери расцветали и больше не устраивали прежние склоки. Каждый зверь в лесу шел по пути любви, а не страха. Теперь, когда им становилось страшно или они начинали подозревать друг друга в нечистых помыслах, Звери собирались и обсуждали это вместе. Говорят, с тех пор не страшно стало ходить в лес, потому что там было место для каждого зверя.